Знаешь, я не могу ничего планировать, поскольку собираюсь стать врачом. Ты же понимаешь, восемь или десять лет — это долгий срок. Бог Хирн, ты слишком самонадеян. Ты, вероятно, думаешь, что мне что-нибудь надо. Ты слишком много воображаешь о себе. Вот и все. Ну так вот, сынок, теперь, когда ты собираешься поступить в колледж, Я хочу потолковать с тобой кое о чем. Нам ведь не часто удается поговорить с друг с другом. Но, черт побери, мы с тобой друзья, по крайней мере, я всегда так думал. И теперь, когда ты уезжаешь в колледж, прошу тебя, помни, что ты всегда можешь положиться на меня. У тебя в жизни будут женщины, черт побери. Ты не был бы моим сыном, если бы их у тебя не было. У меня-то, конечно, нет с тех пор, как я женился» патентованная ложь, на которую они оба не обратили внимания. Если у тебя возникнут какие-нибудь неприятности, ты всегда можешь положиться на меня. Черт возьми, мой старик часто говорил мне, если попадешь в беду с какой-нибудь девчонкой с фермы или завода, только скажи мне. Дедушка Роберта был и фермером, и владельцем завода. Так вот, это полностью относится и к тебе, Боб. Запомни. Всегда легче и проще откупиться от женщины, чем вступать с ней в какие-нибудь отношения. Поэтому только дай мне знать, пометь на конверте лично, и все будет окей. Okay. Хорошо. А что касается твоего желания стать врачом, ну что же, это неплохо. Здесь у нас масса друзей, и мы сможем создать тебе приличную практику перекупить ее у какого-нибудь старого шарлатана, который готов уйти на покой. Я хочу заняться научными исследованиями. Научными исследованиями? Послушай, Бобби, любой из наших знакомых может купить и продать целую кучу исследователей. Ты просто подхватил где-то эту дурацкую идею и когда-нибудь одумаешься. За это я могу поручиться. По правде говоря, я уверен, и твоя мать тоже, что ты кончишь тем, что займешься бизнесом, то есть тем, чем тебе и следует заниматься. Нет, ну хорошо, я не собираюсь спорить с тобой, ты просто еще глупый мальчишка, но ты изменишь свое мнение. Он с трудом преодолевает трудности первых недель жизни и учебы в колледже. В полной растерянности бреет он по университету. Все вокруг... Здесь знают больше, чем он, поэтому в нем возникает инстинктивное противодействие им. Он смутно вспоминает свою жизнь в пригороде большого города. Каждый легкомысленно говорит о вещах, о которых он осмеливался думать, лишь уединившись у себя в комнате. Его товарищ по комнате из другого города на Среднем Западе, из другой закрытой школы, морочит ему голову. «Знаешь, к нам зайдет Ральф Честли». Шикарный парень. Вот увидишь, ты должен познакомиться с ним. Он прямо дельфийский оракул, чертовски хорошо говорит. Намного лучше, чем мы когда-нибудь сможем. Но мы с запада, и это работает против нас. Если бы я раньше знал то, что знаю теперь, я бы поехал учиться в школу на восток, в Экстастар или в Хотя и они недостаточно хороши, насколько мне стало известно. Впрочем, если нам удастся познакомиться с хорошими ребятами, мы должны попасть в спикерс-клуб. Как бы там ни было, это не так уж трудно. В быстрый пудинг можно попасть наверняка, а вот прорваться в финал-клуб — это почти невозможно. Хотя я слыхал, что в последнее время там стали более демократичными. Я как-то не думал об этом. Ну что ж, теперь ты должен думать. Постепенно будешь приобщаться». Его первое самоутверждение. К черту все это! Постой, постой, Хирн! Мы с тобой неплохо ладим, поэтому не шуми на меня. Я скажу тебе, что шансы каждого могут быть подпорчены его товарищем по комнате. Поэтому не выходи из себя. Понимаешь, что я имею в виду? В течение первого года учебы у Хирна мало шансов сделать что-нибудь выдающееся. Путь его достаточно тернист. В тормозах нет смазки, и они не могут действовать плавно. Его засасывает текучка, своего товарища по комнате он видит редко, проводит почти все послеобеденные часы в лаборатории и все вечера за книгами. Он составляет себе расписание, в котором предусматривает все, вплоть до 15 минут на чтение комиксов в утреннем выпуске «Воскресной газеты» и времени на кино в субботу вечером. В послеобеденные часы он записывает изменения температуры в клубе, отмечает колебания уровня гидрометра, экспериментирует с лягушкой. С четвертой попытки ему удается извлечь скальпелем из головы лягушки слегка поблескивающий, похожий на тончайшую ниточку слюны, нерв. Несмотря на успех опыта, он чувствует себя подавленным. Действительно ли я хочу заниматься этим делом? На лекциях он делает все, чтобы не задремать, но побороть дремоту не в состоянии. Голос ассистента в очках в стальной оправе на костлявом лице доносится до его сознания, как из тумана. Глаза закрываются. «Джентльмены, я хочу, чтобы вы обратили внимание на такой феномен, как бурые водоросли, особенно ламинария». Он пишет на доске. «Нероцистис лютена макроцистис пирофера пилогафикус порра». Это совсем необычные формы морской жизни, заметьте это, у них нет ни корней, ни листьев, к ним не доходит солнечный свет. Под водой гигантские ламинарии образуют настоящие джунгли, где они растут без движения, получая питание из окружающей океанской среды.